Глава 5. Солнце садилось за деревней, за лесом, и к нему, как дым в раскрытую топку, со всего неба тянулись серые, встречно освещенные облака. Они шли над полем, волоча тени, по хлебам, по окопам, гася блеск рудиных стволов и касок, шли через нашу передовую, через немецкую, за реку, в тыл прощально гладя землю и людей, зарывшихся в ней. Уже не часы, минуты остались до свистка. И в эти минуты из всей непрожитой жизни можно было только успеть докурить последнюю цигарку. И пехотинцы, тысячами губ, торопясь, досасывали ее. Тысячами глаз попеременно выглядывали из-за бруствера. Туда, куда одним облакам можно плыть беспрепятственно. А за рекою в деревне немцы, как у себя дома, стояли во дворах, и над домами из труб летних кухонь и походных солдатских кухонь уже подымался предвечерний дымок. Три Шмита, развернувшись над полем по дуге, ушли, со звоном моторов вонзаясь в закат. За каждым остался таять в воздухе, Розовый след. И наступил тот миг, когда вдруг сразу, словно с последним вдохом, вошло все в грудь. И вечер, светящийся на закате, и воздух над полями, и земля, с которой надо было сейчас подняться в атаку. Но, обрывая мгновение, взвилась вверх ракета. И сейчас же на бруствер траншеи спрыгнул лейтенант. Маленьким и четким против солнца виден был он издали с наблюдательного пункта, откуда смотрел Тройников. поднятой вверх рукой, обернувшись назад, он что-то прокричал беззвучно. И по всей линии стали выпрыгивать из земли бойцы. И он исчез среди них. Они бежали по полю в летних гимнастерках. Позже донесло их яростный многоголосый крик. Изломанная цепь скатывалась по низине, за ней догоняя бежали одиночные бойцы, рассыпанные на всем пространстве, те, кто позже выскочил из окопов. Вся низина, только что пустая, заполнилась бегущими людьми, они накатывались на немецкие окопы. Тройникову видно было, как немцы выскакивали из кустов, от речки полуголые в трусах прыгали в окопы, спешно надевали каски на головы, иные на бегу натягивали на голые плечи мундиры. Застигнутые врасплох, они действовали как отдельные части хорошо отлаженного механизма, сразу придя в согласное движение. И уже в центре, по атакующим, ударил пулемет. «Та-та-та-та-та-та-та-та!» та та та та та та та Он вплелся в общий крик, вначале неслышный, потом вырос из него. Еще несколько пулеметов ударили с разных концов. Цепь закачалась на бегу, как под напором встречного ветра. Люди падали, переползали, и уже кое-где на поле вспархивая замелькали дымки, Пехота лежа окапывалась, но правее атакующая цепь все же переплеснула краем своим через бруствер немецкой траншеи. Там, скрытый от глаз, страшной тишиной своей, начался рукопашный бой. А в центре, в кустах, немецкий пулемет работал безостановочно. Какой-то высокий немец сбежал к нему по траншеи, голова его то ныряла, то снова показывалась за бруствером. Выметенное пулеметным огнем поле было пусто. На нем вставали первые разрывы мин. Спешно окапывалась распластанная, прижатая к земле пехота. В небе плыл по ветру над полем розовый дым бризантного разрыва. Случайно в бинокль попали четверо бойцов. Хоронясь в высокой траве, они ползли к немецкому пулемету. Еще двое, согнувшиеся, касками вперед, бежали под уклон, катя за собой пулемет. На бегу развернули его, попадали за щитком в траву, разбросав ноги. И поверх голов и спин пулеметная струя резанула по кустам. «Давай отсечной огонь!» — крикнул Тройников начальнику артиллерии, указывая за реку. Там видно было, как от деревни на рысях спешат три артиллерийские запряжки, и бежит под гору немецкая пехота. «Зеваешь!» Но начальник артиллерии, молодой, с подстриженными усами, только уверенно вскинул бинокль. И почти в то же время несколько снарядов накрыли немецкую пехоту, а один... Удачным попаданием разметал вырвавшихся вперед коней. Отчетливо работайте, артиллеристы! блеснув глазами, прокричал в трубку начальник артиллерии и со на затылок пересадил кубанку. Но тройников строго глянул на него: Ты пулеметы меня уничтожь!» Над прижатой к земле пехотой разгорался артиллерийский бой. Но также, немедленнее не быстрее, садилось солнце, и во встречном свете его, розовым, светящимся дымом, Залета была низина, блестела трава и река, и когда на миг вскакивали и перебегали согнутые черные фигурки, вместе с ними вскакивали их косые тени. Пехота, краем своим зацепившейся за немецкую траншею, опять поднялась, еще несколько человек вскочили туда, но остальные залегли под огнем. Жадно напиваясь табачным дымом, не отрывая бинокля от глаз, Тройников смотрел на левый фланг. Там сейчас начиналось главное. На левом фланге Поднявшийся из болотной осоки полк Прищемихина форсировал реку. Перемокшие и продрогшие за день они с берега посыпались в воду, расколов предвечернюю закатную гладь реки. Вплавь, вброд, неся над головами оружие, они спешили к тому берегу, шатаемое течением. Над вспененной, взбаламученной на всем пространстве рекой качалось множество крохотных черных голов и рук. Ударили было пулеметы слугового немецкого берега рассеивая пенные брызги по воде, но быстро смолкли мокрый до нутра полк прищемихина бодряя себя криками невнятно доносившимися из-за реки бежал по лугу на изволок поздно спохватившись выручая своих открыл огонь немецкая артиллерия редкие разрывы вскидывали вверх розовые на закате дымы ветром валило их и тянуло вверх по косогору и туда же вырываясь из-под разрывов вслед за дымами, «Бежала пехота, обтекая деревню с фланга». Положив планшетку на колено, на трепыхавшемся от ветра листке бумаги, Тройников быстро набросал карандашом записку при Щемихину, писал и взглядывал в бинокль. По самому лезвию горизонта в стрелах предвечерних лучей скакала крохотная артиллерийская запряжка. Над ней беззвучно взмахнул дымком бризантный разрыв. «Не достал!» — сердцем пожалел Тройников — и, сложив записку, вручил связному «Скачи». Еще пехота не вошла в деревню, но он видел. Перелом наступил. Надо было, чтобы Прищемихин, не задерживаясь, оставив один батальон с тыла доканчивать бой за деревню, развивал успех. Раньше немцев вышел на скрещение дорог и был готов встретить их там. И тут случилось непредвиденное. Залегший под огнем полк Матвеева вдруг поднялся в атаку. Повзводно-поротно Люди подымались и шли, бежали с криком, падали, и снова какая-то сила отрывала их от земли. Ничего не понимая, Тройников в первый момент с восторгом смотрел, как они идут, красиво, гордо, не кланяясь пулям. Но вдруг тревога коснулась его. Он не сразу понял, что переменилось, только стало страшно смотреть, как люди идут на пулеметы. С белым, исковерканным гневом лицом он схватил телефонную трубку — Но на том конце провода, на КП полка, оставленный для связи телефонист отвечал, что командир полка Матвеев в ротах. И пока посланные Тарайниковым и под огнем бежали туда, бессмысленное истребление продолжалось. А случилось вот что. Еще не видя со своего КП, что полк Прищемихина выходит деревню в тыл, Матвеев почувствовал внезапно, как немцы дрогнули. Их пехота за рекой, бежавшая к окопам, вдруг без видимой причины заметалась по лугу. Там спешно, жерлами в тыл, разворачивали пушки, какие-то повозки хлынули из деревни на луг, все перемешав. И уже после всего этого на гребне за деревней возникла редкая цепь. Тоненькие, плоские и черные, в ломающихся лучах солнца, все одинаково наклоненные вперед, фигурки двигались по гребню вверх, как мишени на стрельбах. По ним стреляли, но они все двигались, и пули не поражали их. И увидев все это, почувствовав, как дрогнули немцы, Матвеев испытал мгновенную ожогшую его радость и страх. Страх, что немцы уйдут. Это же чувство владело сейчас его людьми, лежавшими на поле под огнем. Последний бросок оставался до немцев. И ничего не было сейчас сильней желания достать немца штыком. За раны, за убитых в атаке, оставшихся лежать на поле. И Матвеев Отдал приказ. Тот приказ, которого ждала пехота. вперед Замполит Корниенко схватил его за рукав, глянул зрачки в зрачки. «Куда? На пулеметы! С ума сошел!» Лицо смуглое, остроскулое, до да желтизны бледное. «Прочь!» — закричал Матвеев, наливаясь яростью, и увидел своего адъютанта. Адъютант смотрел на него с восторгом верующего. И, чувствуя необходимость, чего-то необычного, чего сейчас ждали все, он оттолкнул Корниенко и выхватил пистолет. «Я сам поведу пехоту!» Он бежал по полю, с поднятым вверх пистолетом, огромный, яростный. «Так он же возьмет деревню! Не и на он, столько положивший здесь людей! Вперед!» Сухой воздух рвал ему горло. Сквозь пленку слез он видел радужный, расколотый на созвездия мир. И вместе с ним... С ним рядом, в едином крике, в едином дыхании, по всей низине, залитой розовым светящимся туманом, неумолимо и грозно накатывалась цепь. Его пехота, его полк. «Вперед!» Он еще бежал вперед с раскрытым ртом, как вдруг почувствовал, оборвалось что-то, соединявшее его с людьми. Он гневно оглянулся. По всему полю лежали в траве бойцы, живые среди мертвых. И только адъютант, с насмерть бледным лицом, весь странно кренясь, спотыкаясь, бежал к нему, зажав рукой бок. Еще не веря, надеясь еще, а вместе с тем уже чувствуя весь позор, всю жуткую непоправимость случившегося, готовый в этот момент кричать, стрелять, бить, Матвеев пытался поднять залегшую пехоту. Какой-то боец рядом с ним каской, ногтями, скреб землю, зарываясь в нее. Матвеев ударил его сапогом в бок. Боец вскочил. Еще несколько человек вскочили на ноги. Только одно могло сейчас оправдать и жертвы, и кровь, и смерть. Победа. Вот она, деревня, вот она, рядом. И Матвеев, крича, стреляя вверх, поднял в атаку людей. Из близкой дистанции, в упор, в живот, в грудь ударили по ним пулеметы дрогнувшие было немцы готовы уже бросить позиции и спасаться за рекой и бежать пока не замкнулось кольцо окружения увидели бегущую на них пехоту это накатывалась смерть от нее нельзя было спастись бегством в поле она настигла бы их и они сделали то единственное что могли сделать на что толкал их опыт Страх, желание жить. Они встретили ее из окопов пулеметным и автоматным огнем. На узком пространстве приречного луга, каждую весну, заливаемого водой, в третий раз поднялась в атаку пехота. В третий раз вел Матвеев свой полк на пулеметы. И пуля, которую он хотел, просил, Молил под конец, зная, что нет ему ни прощения, ни пощады. Эта пуля, не миновавшая стольких, словно сжалившись, нашла, наконец, его.